День первый. Какие крупные креветки! воскликнула Лола, улыбаясь во весь рот. Ее отец был моряком дальнего плавания, а это влекло за собой кучу минусов, главные из которых отсутствие возможности часто видеться. Он пропадал в рейсах месяцами, а в этот раз и вовсе не появлялся дома полгода. Поэтому его возвращение казалось таким же невероятным, как падение метеорита в ладонь. — Это лангустины! — пояснил Николай, ласково провел рукой по макушке Лолы и понес морской деликатес в холодильник. — Но ты права, они правда отборные. Зато папа никогда не возвращался с пустыми руками, обязательно привозил подарки. Для мамы... дизайнерскую сумку, платье, редкие духи или украшения, для дочерей сувениры ручной работы, причудливые морские раковины, игрушки для младшей и непременно самые разные угощения. Да и отдельный дом в элитном коттеджном поселке нельзя было назвать недостатком. Зарабатывал папа неплохо, но его присутствие было самым ценным из всех подарков. В такие моменты в доме витало ощущение праздника, сердце трепетало от волнения, и Лола готова была простить даже то, что он на целую неделю опоздал на ее день рождения. Лоле уже исполнилось двенадцать, и она была не прочь получить модную сумочку или одежду, как мама. «Какая же ты стала взрослая и высокая! Почти мне по плечо!» вздохнул папа, Вернувшись с кухни, достал из сумки ободок в сверкающих камнях и надел ей на голову. «Спасибо!» — протянула Лола и побежала смотреться в зеркало. В ободке она выглядела мило, но скорее походила на маленькую принцессу, а не на современную стильную девушку. «Наденешь такой в школу?» — засмеют. «Но снимать подарок не стало. Дома-то можно». Зачем расстраивать отца? Лучше она потом попросит маму намекнуть ему про модную одежду. А Николай уже пристраивал заколку с ромашкой на кудрявую голову четырехлетней Али рядом с любимым розовым бантом. «Ну что, подарки все разобрали?» — раздался звонкий голос, вошедший в комнату мамы. «Только начали, Оль!» — ответил отец, разведя руками. «Когда это мои подарки можно было разобрать за две минуты?» «Тогда остальные пусть девочки сами посмотрят, а нас в ресторане ждут». Она обняла отца за пояс, а он перекинул руку ей через плечо. «Как же здорово они смотрелись вместе!» Высокий, плечистый, кореглазый отец, хрупкая изящная мама с блестящими, уложенными в высокую прическу русыми волосами. В шикарном вечернем платье. Словно с картинки сошли. Рука сама потянулась к смартфону. «Не двигайтесь! Я вас сфоткаю!» Родители замерли, а Лола щелкнула кнопкой камеры. «Какие красивые!» Она протянула маме телефон. «Отлично вышло!» — похвалила та. «Перешли мне потом!» «И мне!» — попросил отец. и показал фото малышки али прилипшей к его ноге красивые подтвердила она и продолжила ковырять папину брючину ну все собирайся коль уже опаздываем мам а можно нам этих лангустинов попробовать поспешила осведомиться до их ухода лола конечно сумеешь сама отворить они очищенные Только посолишь, и все. Ого! И сестру покормить не забудь. Ну, мам!» – промычала Лола. «Помню, помню, ты уже взрослая». «Точно, лангустины!» «Оль, надо взять с собой немного, угостить ребят. Разложишь по пакетам. Вечно тебе надо всех накормить». «Ладно, иди, заводи машину». Я быстро все сделаю и спущусь». Когда родители ушли, Лола включила Али на планшете мультик про чебурашку, посадила ее за кухонный стол, а сама принялась за готовку. Она отварила спагетти, приготовила томатный соус. Погуглила, сколько времени варятся лангустины, положила в кипящую воду 10 штук и посолила. Вскоре все было готово. Должно получиться вкусно. Она выложит их поверх пасты и присыплет тертым пармезаном. Пусть их сестрой не взяли в ресторан, они поужинают не хуже. Только надо сначала попробовать, достаточно ли соли. Лола слила воду, достала ложкой один лангустин, подула, чтобы остудить, и только собралась откусить, Как ее взгляд упал на странный нарост в верхней части. Казалось, к нему что-то прилипло. Лола потянула за выпуклость, но вдруг та запульсировала и стала надуваться. Это было похоже на растущий на глазах волдырь от ожога или ядовитого растения. Стенки пузыря были мутно-розовыми, но чем больше он рос, тем прозрачнее становился. И вот Лола заметила что-то маленькое, неприятное, копошащееся внутри. Вдоль позвоночника промаршировала армия мурашек. Кожа обдало холодом, лицо невольно скривилось. Лола отбросила лангустин на пол. Обернувшись, она убедилась, что Аля ничего не заметила, увлеченно глазела в экран и хихикала. Тем временем... Существо проделало в пузыре дырочку, и наружу высунулось что-то, напоминающее лапку большого насекомого. Заостренная, черного цвета, она хаотично вертелась, изучая пространство вокруг себя. Сердце подпрыгнуло, и Лола едва сдержала крик. «Нельзя! Она ведь здесь взрослая и не позволит пугать сестренку! Ничего плохого не случится!» Просто какой-то жук. Но когда существо вылезло наполовину, стало ясно, что это вовсе не жук. Скорее, оно напоминало макрицу. Лола слышала про паразитов, которые присасываются к рыбам во рту и со временем съедают их язык, чтобы после выполнять его функцию и стать незаменимыми для хозяина. Может быть, это нечто подобное? Кажется, для человека они не опасны. Кажется. Отбросить панику! Папа обещал взять ее с собой в путешествие, если она будет смелой. Главное, не терять эту дрянь из поля зрения. В конце концов, существо, чем бы оно ни являлось, в сотни раз меньше Лолы. Так кто кого должен бояться? Продолжая наблюдать за морским чудовищем, девочка потянулась к стене с кухонной утварью на крючках и нащупала большой, тяжелый половник. Существо вылезло полностью и замерло на месте. Оно уже не выглядело таким пугающим. Может, Лола погорячилась с половником? Нужно поймать его и показать отцу. Пусть увидит, какая она смелая. Она взяла с подоконника пустую банку, аккуратно накрыла макрицу и постучала пальцем по стенке, чтобы та заползла внутрь. Существо не шевелилось, продолжая неподвижно сидеть на полу, словно неживое. — Ты что делаешь? — пропищала Аля из-за спины с интонацией, выражающей крайнюю степень любопытства. — Хочу поймать жучка. Не мешай. «А то спугнешь!» Лола подняла банку и взяла мокрицу двумя пальцами. Но как только существо почувствовало тепло ее кожи, оно начало изгибаться, а пара длинных щупиков быстро коснулась руки. Затем верхняя часть твари развернулась, будто до этого было сложено пополам, оголила острые зубы и потянулась к пальцу Лолы. Девочка взвизгнула, и выпустила существо из рук. То шлепнулась на пол, свернулась клубком, откатилась, полежала секунды три, а потом дала дёру с кухни. — Зучок! — весело пролепетала Аля, слезла со стола и одним махом оказалась возле чудовища. — Нет, Аля, не трогай! — истошно завопила Лола, но было поздно. Тварь впилась в детскую ладошку, а сестренка разразилась рыданиями. Тысячи мыслей ворвались в голову и закружились, загудели, все ускоряя темп, как интермедия полет шмеля, которую Лола проходила в музыкальной школе. Она схватила кухонные щипцы и постаралась оторвать чудовище от руки сестры. Тварь поддалась только после значительного усилия. Лола сунула ее в блендер, который все еще был включен в розетку после приготовления соуса, и нажала кнопку. Существо разлетелось на ошметке, забрызгав прозрачные стенки. Аля все еще неистово ревела. На ее руке красовалась сочащаяся кровью рана, размером с пятирублевую монету. «Только бы это чудище не оказалось ядовитым!» Сказать родителям... А если накажут и лишат игр на смартфоне, будет обидно. Но здоровье сестренки важнее. Не плачь, Алюша. Сейчас принесу лекарство. Все быстро пройдет. Лола набрала маме номер и побежала в спальню за перекисью. Мама не ответила. Должно быть, из сумки звонок не слышно. В ресторане шумно. Лола набрала папе. Результат тот же. Перерыв ящик комода, отведенный под лекарство в дальнем углу, она, наконец, нашла перекись и поспешила на кухню к сестре. Но Аля уже стояла у плиты и копалась в кастрюле с вареными лангустинами. — Ты что делаешь? Хочешь, чтоб тебя опять укусили? Лола схватила сестру за локоть и грубо оттащила от плиты. Она, конечно, не хотела причинить ей боль. Так вышло от волнения. Сестренка изумленно уставилась на нее и захлопала вновь увлажнившимися глазами. — Да, я обработаю ранку! — сказала Лола уже мягче и аккуратно взяла ее за запястье. — Но никакой раны там уже не было! Как не было и следа крови! Лола опустила ручку и застыла в недоумении. Аля засмеялась, будто потешаясь над ней, и, вернувшись к кастрюле, снова запустила туда пальцы. «Вкусно! Ням-ням!» — восторженно заявила малышка. Лола подошла к блендеру. Из него шел дым, а на дне тлел мерцающий синий пепел. Яркая вспышка ослепила ее на долю секунды, и от существа осталась лишь пустота. Лола подняла блендер, внимательно осмотрела. Понюхала, пахло только томатным соусом. Что это было? Аппетит пропал. Но Лола обещала Маме накормить сестру. Ей с трудом удалось оттащить Алю от кастрюли и проверить оставшиеся лангустины на наличие наростов. Ничего необычного Лола больше не нашла, но решила не искушать судьбу и положить сестре на тарелку только спагетти. Когда придут родители, они вместе решат судьбу деликатеса. Возможно, папа знает, что за морское чудище могло прилипнуть к их еде. Хочу лангустины! Дай, дай!» Раскапризничалась Аля и стала настойчиво стучать по столу кулачками. «Пока нельзя!» «Мама возвешила!» «Аля, послушай меня, пожалуйста!» «Лангустины испортились! Если ты их съешь, будет болеть животик!» Обычно покладистая, понимающая с первого слова сестра, продолжала настаивать на своем и не унималась, пока не вымотала саму себя и не заснула. Лола осторожно отнесла ее в постель и укрыла одеялом. Родители пришли поздно, в два часа ночи. А Лола все не могла сомкнуть глаз. Заслышав звук поворота ключа, она первым делом кинулась к двери и выдала все как на духу. Отец недоверчиво выгнул бровь. Мама тепло улыбнулась, обняла ее и произнесла успокаивающе. Моя маленькая, это тебе просто приснилось. Ты переволновалась, ведь пришлось взять ответственность за сестру. Иди в кровать! Уже поздно. До утра все забудется. Приснилось? Но я еще даже не ложилась спать. Мама права. Такое бывает. По себе знаю. Когда сильно устаешь, можно не заметить, как провалился в сон. Тебе нужно хорошо отдохнуть, поддержал мамину версию отец. Пришлось идти в комнату. Лола не стала плотно закрывать дверь, Чтобы было не так жутко. Из гостиной доносилась тихая музыка. Было слышно, как мама и папа открыли шампанское, разговаривали, смеялись, а потом тоже ушли в спальню. Кажется, ей одной сегодня было не до веселья. Лола все прислушивалась к беспокойному дыханию сестренки, которая ворочалась во сне на соседней кровати. И только к пяти утра. Отключилась сама, как гаджет с разряженным аккумулятором.